Глава шестьдесят Это самое главное. Лиен. Лиен, донеслось взволнованно и до безумия счастливая. Брат, как же я рад тебя видеть. отец! Стоило выйти за пределы целительского крыла, как огневик с разбега влетел в меня, чуть не сшибаясь ног. Я, не раздумывая, заключил его в объятия краем глаза, замечая топчущуюся Эрику, которая находилась от нас всего в двух шагах. «Иди сюда», — поманил я ее с улыбкой на устах. «Лиен», — зашмыгала носом воздушница, «мы так волновались за тебя, так переживали», рыдала она, уткнувшись в мою грудь. «Элис места себе не находила, избегала нас. Она так страдала». «Элис», — напрягся отец. Тут же кидаясь к моему отцу, который вынес Магиану природы на руках, так как я пока был на это не способен. «Что с ней?» – занервничала Эрика. «Боги! Лиен! Она же жива! Жива? Ну что ты молчишь?» – зарыдала Магиана в голос. «Успокойся!» – снова прижал девушку к себе, плечи которой сотрясались. «Она жива! Просто, просто спит!» «Я решил пока не посвящать друзей в случившееся. Уж слишком тяжело это осмыслить и принять. Да и не факт, что о таком вообще можно распространяться. Ректор ничего не упомянул об этом, но все же не время сейчас говорить о таком и не место». Эрика и Отис отправились вместе с нами в дом графини, которая последующие несколько часов не могла найти себе места, нервно кусая губы и постоянно заглядывая в комнату к своей новоиспеченной дочери». Я не отходил от нее ни на шаг. Сидел возле кровати и смотрел, как ее кожа теряет серый оттенок, а из-под глаз уходит чернота. Здоровый румянец Элис успокаивал меня, говоря, что она здесь, со мной. Чувствовал себя измотанным и уставшим, даже начал побаиваться, что отключусь, и именно это и произошло, так как я ни с того ни с сего заснул. Что-то нежное и теплое касалось моего лица. Бровей, скул, губ. Было так приятно, что я невольно потянулся за этими ощущениями, слыша тихий смех. Мгновенно распахнул глаза, смотря на любимую, которая глядела на меня сверху вниз. «Элис», — прошептал я, наполняясь чувством радости до краев. Моя голова лежала у нее на коленях. «Как ты...» — голос дрогнул. «Как ты себя чувствуешь?» «А ты?» – спросила она в ответ. «Я? Я?» – не мог говорить. Эмоции взяли надо мной вверх, и я вскочил, заключая Магиану в объятия. Повалив ее на кровать, накрыл губы жадным поцелуем, мгновенно получая отклик. Целовал ненасытно, словно пытался лишний раз убедиться. Это не сон. Сердце билось о грудную клетку, Ее запах, такой теплый и родной. «Ну, здравствуйте!» Раздалось насмешливо от дверей, и я чуть с кровати не упал, мгновенно отстраняясь от покрасневшей Элис, глаза которой блестели. «Вот так я и думала, что нельзя вас наедине оставлять!» Графиня на лице которой виднелась лукавая улыбка оперла руки в бока. «Ну, что это такое?» «Мы... да мы это...» А залепетал я, пытаясь отойти от поцелуя с любимой, который разжег огонь под моей кожей. «Элис!» Довольный виск прокатился по комнате, и из-за спины графини выскочила счастливая воздушница, бросаясь к нам на кровать. «Ну вообще!» – буркнул я, когда меня нагло спихнули на пол. «Кошмар!» – фыркнул обиженно, встречаясь взглядом с отцом и отисом, которые прятали улыбки. «Девчонки!» Фыркнул я, поднимаясь. «Сын!» – позвал меня отец. «Элис проснулась!» – подобрал он слово после небольшой паузы. «Теперь-то ты поешь и помыться бы не помешало!» – закивала Диона. «Твоя одежда!» – она вытянула губы трубочкой. «Скажем так, не первой свежести. И это, если не брать в расчет, что пижамы из целительского крыла». От кровати послышался писк, и я стремительно обернулся, наблюдая, как Эрик обнимает Элис. «Любимая» смотрел на нее, не имея возможности оторвать глаз, в то время как она дарила внимание в ответ. «Я так рад, что ты вернулась ко мне». «Хорошо», — графиня шмыгнула носом, смахивая слезинку щеки. «С моей семьей все хорошо, и это самое главное».